Глава 16. Где-то на дорогах герцогства. К чему такая спешка? Капитан отряда поравнял своего коня с лошадью лорда Этьена. Хольдерик был человеком, который всегда безоговорочно выполнял приказы и поручения, не задавал лишних вопросов. Но сейчас он не выдержал, обратившись напрямую к командиру. Многие вопросы его тревожили и он знал, что получит на них ответ, если осмелится задать. Ведь герцог никогда ничего не скрывал от своих людей. Это было для него принципом и делом чести. Роналд считал, что раз уж все они стали плечом к плечу, готовые умирать за долг и чужой приказ, то имеет право знать всю правду. Да, Роналд слишком дорожил своими людьми. Однажды это стоило ему всего. Но даже сейчас, оглядываясь на прошлое, герцог понимал, что не принял бы иного решения. Только не ценой жизни других. Приказ короны. На этот раз он ответил сухо. Бросил взгляд в сторону советника, который вызвался отправиться с ним вместе, и поджал губы. Лорд Мануа выглядел паршиво. «Скоро мы вновь отправимся в мертвые земли!» Панура покачал головой Хольдерик. Он понял даже больше, чем сказал герцог. А я ведь только порадовался, что до зимы больше ни с одним монстром не встречусь. — Ты что это, тещу на порог дома пускать зарекся? — хохотнул проезжающий мимо воем Катись к демонам, ос! — рыкнул на него капитан и повернулся к герцогу. — Сколько нам нужно людей? — Чем больше, тем лучше. — покачивая седле, ответил Роналд. Он не хотел прибегать к мерам, которым подтолкнуло его письмо короля. Но еще больше злило мужчину, что ему не просто выдали новое поручение, как цепному псу, но еще и делегацию для проверки отправили. Лучше бы они послали обученных воинов. Тех, кто готов с радостью рубить на куски опасных тварей и захватывать одичавшие земли клочок за клочком. «Ваша светлость! Ваша светлость!» встречу отряду по темной дороге несся всадник на тонконогой вороной кобыле. — Новости! Новости подтвердились! Посыльного Роналд приказал отправить еще поздним вечером, за несколько часов до отбытия замка. Такая срочность была необходима. У них оставалось слишком мало времени для того, чтобы мобилизовать жителей сел и обучить их держать меч с правильной стороны. — Докладывай приказал Роналд, когда всадник поравнялся с ним и развернул лошадь. — Три телеги с зерном прибыли сегодня утром. Народ доволен, благодарит леди Этьен. — Леди Этьен, значит? — хмыкнул Тамаш, рассматривая усыпанное яркими звездами небо. — А ты говорил, что у нее не получилось договориться о поставке. — Откуда на самом деле прибыли телеги? — обратился к своему шпиону герцог. — С юга, милорд! — с готовностью отозвался молодой мужчина, выпрямляясь в седле. Его кобыла храпела от усталости. Шуткали. Ее гнали несколько часов по близлежащим деревням. Даже в город заставили отвезти хозяина. — С юга! — задумчиво протянул Роналд. Угодья барона Океамы и графа Дрегита находились на западе. Кто с южных земель мог продать зерно? «Леди Маргмери», — предположил Тамаш, будто прочитав мысли друга. «Интересно, какую цену она выставила твоей супруге?» «Об этом мы поговорим, когда вернемся», — процедил сквозь зубы Роналд, понимая, что упустил из виду момент, когда эта старая корга успела обратить внимание на его жену. «Пока это играет нам на руку». Роналд за свою жизнь... Привык извлекать выгоду из всего происходящего, в том числе и из непредвиденных обстоятельств. А сейчас сытость его народа играла ему на руку. Волнения были успокоены еще первой поездкой леди Адель. Сейчас же куда больше людей согласится взять мечи и встать под его знамя. Особенно если это будет гарантировать сытость для их семей зимой и честную оплату золотом. Так он подумал, оглянувшись и окинув взглядом, с три десятка пеших людей, что следовали за ними, из первой деревни прямиком в город. Эта ночь должна была стать ночью жатвы. Жатвы, которую простой люд должен принести на благо королевства. Алина Невская, о леди Этьен. Письмо, присланное братом о леди Мелани, сгорело быстро. Но содержание не шло у меня из головы. О чем вообще думал этот мужчина, когда писал подобные строки? Разводов в этом мире, как я уже поняла, нет. Речь шла о единственном способе вернуть себе девичью фамилию – убийстве мужа. Тряхнув головой, я отмахнулась от этих мыслей. Какой бы зуб не точил лорда Виньона-герцога, это не моя война. Пусть хоть поубивают друг друга на дуэлях. Захлебнуться своей желчью и жаждой мести – по только им известным причинам. У меня других дел куча. А четвертый день после смерти Пифаль я все же вышла в парк. Сонливость накатила, стоило оказаться на свежем воздухе. Скружила голову, а я вся издевалась, гуляя в компании молчаливой служанки. И то и дело ловила себя на мысли, что сравнивая эту женщину с ворчливой и бойкой Пифаль. Пусть камеристка и не была идеальной, но с ней было веселее, что ли. Хотя бы временами. Решение, которое зрело во мне уже несколько дней, наконец полностью сформировалось именно в этот момент. Я резко повернулась к женщине и скомандовала. «Велите готовить карету. Я хочу отправиться в деревню Неваль». Та, если и удивилась такой внезапной просьбе, виду не подала. Поклонилась и поспешила в сторону конюшен, оставив меня в компании нескольких воинов-герцога, следующих за нами по пятам. А уже через полчаса я подпрыгивала на кочках вместе с каретой и начинала понимать, почему тут все предпочитают передвигаться верхом. На лошадей я пока смотрела со смесью страха и трепета, но мысленно готовилась к тому, что рано или поздно нужно будет и этот навык освоить. Когда карету подбросила и накренила на перекрестке трех колодцев, меня подтолкнуло к мысли, что со страхом перед лошадьми пора начинать бороться. Незамедлительно. Лучше уж верхом объехать этот перекресток по бездорожью, чем каждый раз ловить микроинфаркт от таких вот выкрутасов кареты. — Сколько платят личным служанкам? — спросила я, когда на горизонте показались первые крыши домиков. Женщина удивленно вскинула брови, но тут же поспешила ответить. — Зависит от места службы, миледи. — Какой у вас оклад? Какой был у Пифаль? Или вы не знаете? — Ну, почему же знаю? Пифаль моя добрая подруга. служанка тепло улыбнулась, а у меня на душе заскребли кошки. — Оклад в месяц у нас был по три серебряных монеты. — Так, много это или мало? — А вы довольны этим? спросила я. И запоздала прикусила язык. Когда-нибудь я научусь обращаться к людям ниже по рангу на «ты». Ну, а если нет, это будет моей фишкой. Герцогиня, которая уважает слуг так же, как и аристократов. Да. Все так же удивленно отозвалась служанка. Кашлянула, покраснела и исправилась. Конечно, миледи, мне дают кров, еду и платят. Разве можно желать большего? Из каких запасов платят слугам? Продолжила я расспросы, выглядывая в окно. Мимо промелькнули первые домики. Женщина как-то подозрительно долго молчала, и я обернулась к ней, но та только смущенно пожала плечами. Ну да, разве ей это может быть известно? Что-то я не подумала. Ладно, с этим разберемся. Карета в последний раз покачнулась и остановилась. Кучер спрыгнул с козла и поспешил открыть для меня и служанки дверь, подал руку. Я с наслаждением выпрямилась, оказавшись на улице, и окинула взглядом ближайшие дома. Местные жители уже выглядывали из окон, мимо пронеслась стайка смеющихся детишек, а оказавшиеся рядом женщины замерли в низких поклонах. Ваша светлость, Ко мне бегом спешил пожилой мужчина с длинной седой бородой. Придерживая рукой широкополую соломенную шляпу, он поклонился так низко, как ему только возраст позволял. Выпрямился, с опаской покосился на мою личную охрану в лице тройки всадников и затороторил. «Что же вы без предупреждения? Мы бы подготовились, приняли вас, как полагается!» Если я сейчас ничего не путала, это был староста деревни. «Все в порядке», — я улыбнулась ему. «Встаньте. Я ищу одну девушку. Ее зовут Лана». К счастью или нет, но Лана оказалась дочерью старосты и той самой женщины, с которой я говорила на дне жалоб. Меня любезно пригласили в небольшой, но очень чистый и уютный дом. Жена старосты суетилась у печи, а как только увидела меня, охнула и просто рухнула на пол в поклоне. «Ну что вы!» Возмутилась я, кинувшись к ней. «Встаньте, пожалуйста!» Я помогла женщине выпрямиться. Встретилась с ней взглядом и замерла, заметив, как блестят от слез ее глаза. «А вы помогли, ваша светлость!» Одними губами прошептала женщина, вновь пытаясь поклониться. «Дважды! Это боги вас нам послали, не иначе! Спасибо вам, миледи, спасибо!» «Я делаю то, что должна!» Сглотнув ком в горле, ответила я, окончательно растерявшись. Не знаю, как можно привыкнуть к такой яркой реакции. У меня пока получилось только с поклонами свыкнуться. — Вы делаете намного больше. Слезы уже потекли по щекам женщины. — Намного. — Так, хватит тут Миледи смущать и болото разводить, — прикрикнул на нее староста. — На стол накрывай, у нас такая гостья. А ты тут со своим трёпом. Не нужно ничего накрывать. Я поймала женщину за руку, когда та кинулась куда-то в сторону выхода. Я хочу, чтобы вы тоже присутствовали при разговоре с Ланой. Ланой? Женщина замерла, непонимающе переводя взгляд с меня на мужа. Потом почему-то побледнела и одними губами прошептала. А что вы хотите от неё, миледи? Папа, вы звали? Дверь в дом открылась, и на пороге появилась Лана. Она заходила спиной, неся что-то в руках. «Брюс сказал, что ты посол его за мной, и... Ой!» Она развернулась и выронила деревянный таз. Крупные красные яблоки с грохотом покатились по полу. «Ваша светлость!» — охнула девушка, кланяясь. «Какая радость!» «Здравствуй, Лана!» — улыбнулась я, присев на корточки и поймав одну из яблок. Медленно выпрямилась и, склонив голову, спросила напрямую, «Не хочешь ли поработать в замке?» Ее мать побледнела еще сильнее, а отец напрягся. «Хочу предложить тебе должность моей личной служанки», добавила я, ощущая общее состояние. Женщина, которая приехала вместе со мной, тоже удивленно вскинула брови. Кажется, и она не ожидала такого. «Ох, миледи!» Лана бросила испуганный взгляд на отца. «Это такая честь для меня! Но разве я могу сравниться с теми, кто столько лет учился прислуживать? Я же опозорю вас!» Она заломила руки, а я только сильнее уверилась в своем решении. «В этом мире мне нужны союзники. Особенно союзники, которые всегда будут рядом. Уж лучше я возьму девчонку из деревни, ее всему обучат» чем буду доверять тем, кто крутится в замках и богатых домах всю свою жизнь. Мне нужен свой человек. И на Лану у меня грандиозные планы. Уж кто-кто, а она всего за две предыдущие встречи успела продемонстрировать и храбрость, и благодарность, и верность. Такой человек мне и нужен. Тебя всему научат, пообещала я. У тебя будет кровь, еда и заработок, но... — Я не принуждаю. Это не приказ, это вопрос. Выбор только за тобой. Лана бросила еще один взгляд на хмурого отца. — Я? — пискнула она, покраснев. — Миледи, я с огромной радостью пойду к вам в услужение. И низко-низко поклонилась. — Вы не против? — обратилась я к ее родителям. — Не хочу портить отношения в вашей семье. Для меня это очень важно. Глава семейства не смог скрыть удивление, вскинул брови. А его жена тихо охнула, прижимая руки к груди. «Ваша светлость — это очень щедрое предложение!» Аккуратно подбирая слова, проговорил староста. «И я буду рад, если моя дочь сможет быть вам полезна!» Мать Ланы в такт его словам тихо всхрипнула. И тут же получила суровый взгляд от мужа. «Что вас беспокоит?» Не удержалась я, повернувшись к женщине. — Ох, миледи! — пробормотала она, прижимая руки к груди. — Я не хотела вас оскорбить, поверьте! — Вы не оскорбили меня, — куда мягче объяснила я. — Но вас что-то тревожит. Поделитесь. — Я... — она икнула. — Я... Я боюсь больше никогда не увидеть дочь. Она ведь не сможет вернуться, не сможет навещать. Нет... Ну, почему же? Настал мой черед удивляться. Ваша дочь сможет навещать вас, когда захочет, я даю вам слово. Слезы исчезли с ее глаз, но больше никто ничего не успел сказать. Со стороны улицы послышался шум, перестук множества копыт и мужской голос. «Именем герцога Этьянского!» Я бросилась на улицу вместе со старостой. Дурное предчувствие сжалось удавкой на горле. Все пространство заполнили всадники в темных одеждах. Лошади горцевали, ржали, недобро сверкая глазами. Впрочем, как и их наездники. «Именем герцога этьянского опять закричал один из всадников. «И приказом короны велено выделить от каждой семьи по мужчине, способному держать в руках меч и щит». Добровольцы будут вознаграждены златом и зерном. — Нет, — прошептала, замершая рядом со мной Лана, прижимая ладони к рту. — Они заберут Брю. — Кто такой Брю? — спросила у нее я, пытаясь найти глазами хоть кого-то знакомого из замка. — Мой старший брат. — Черт. — Где герцог? А я выступила вперед, привлекая к себе внимание прибывших. Почему он лично не может взглянуть своим людям в глаза и сообщить эту неприятную новость? В мобилизации простого населения вряд ли было что-то приятное. Тем более, это не необходимость. Нет никакой войны, кроме противоборства с монстрами за мертвые земли. «Мое сердце не может нарадоваться тому, как вы печетесь о простом народе», – раздалось сбоку садники расступились и мне навстречу шагнул Роналд собственной персоной. Я окинула герцога холодным взглядом и тоже сделала шаг навстречу, чувствуя необходимость защитить людей, которым не слишком хочется умирать от лап чудовищ за клочок проклятой земли. — К чему такая спешка, ваша светлость? — спросила я, чувствуя поддержку народа за спиной. — Вы уехали еще ночью. И для чего? Чтобы собрать человеческую дань? Чтобы монстром было кем пообедать? — А что вы тут делаете, дорогая супруга? Герцог не поддался на провокацию. — Да еще и без моего разрешения. — Сложно получить разрешение у того, кто даже не предупреждает о своем отъезде. Нашлась я, буравя мужчину взглядом. — Зачем вам на поле битвы юнцы и старики? Чем они могут помочь? это приказ короны ваша светлость учтиво отозвался он, а приказы короны не отменяются и не обсуждаются, даже если вы принцесса корона приказала уничтожать людей скинула я брови корона приказала влить новую кровь я выполняю приказ и этим людям он обвел взглядом жителей которые остались стоять на своих местах, тоже придется это сделать. Я сцепила зубы. Против короны мне идти было вообще не с руки. В такое масштабное противостояние я не готова была вписываться. холдерик Герцог обернулся и обратился к кому-то из всадников. Объясни жителям деревни, какие привилегии будут ждать новобранцев. Для многих это может стать началом новой жизни. — Да, милорд, — я не успела рассмотреть широкоплечего воина, спрыгнувшего с коня и доставшего из-за пояса свиток. — Мне нужен староста. — Так что вы тут делаете? Роналд повернулся ко мне и процедил вопрос сквозь зубы. — Нанимала себе новую служанку? — выдержала его взгляд. — Правда? — Иронично хмыкнул мужчина, вскинув брови. «Разве вы имеете на это право без моего позволения?» «А вы имеете что-то против?» «Просто интересно, как вы собираетесь оплачивать труд новой служанки?» Развел руками он. «Своих-то денег у вас нет». «Такой поворот я предвидела. Но это можно исправить». «Место Пифаль освободилось!» Сухо отозвалась я, но голос все равно дрогнул. Или у вас есть какие-то возражения? Поверьте, леди Этьен, у меня их масса. Выплюнул Роналд, прихватил меня под локоть и подтолкнул в сторону кареты. Отправляйтесь в замок. Там обсудим все то, что вы успели сделать за моей спиной. Лана, я обернулась к девушке. Собирайся, ты едешь со мной. Вы, кажется, не поняли. Роналд прожег меня взглядом. «Вы не имеете права принимать такие решения». «Нет, дорогой супруг», — отозвалась я, повернувшись к нему лицом. «Это вы не поняли. Я имею право заботиться о людях, давать работу и договариваться о поставках зерна». «У генерала-короля проступили желваки». Взгляд стал холодным и жестким, как у хищника перед нападением. И вот честно, я подумала, что сейчас меня ударят. Но вместо этого Роналд медленно набрал воздуха в грудь. Также медленно выдохнул и произнес. «Ах, да, я же ясно дал вам понять, с кем нам выгодно договариваться о поставках. Вы решили принять помощь от вдовствующей графини?» Опять же, не спросив моего мнения. «Мнение уходит на второй план, когда речь идет о благополучии жителей», — припечатала я. «Леди Маргмери протянула нам руку помощи». «И какую же цену она за это затребует?» «Об этом вы, конечно же, не подумали». «Ее цена померна. Охладила я полгерцога. Моя дружба и моя благодарность». Пожалуй, это намного дешевле, чем те суммы, которые могли огласить барон Океама или граф Дрегет. Или я ошибаюсь? Судя по взгляду герцога, такого он точно не ожидал. Лана! Я позвала девушку, которая уже спешила в нашу сторону с корзиной в руках. Давай в карету. Роналд проследил взглядом за пробежавшей мимо девушкой и повернулся ко мне. — Вы слишком своевольничаете, леди Этьян. Это плохо. Я возвращаюсь в замок. Но нам есть о чем еще поговорить, дорогой супруг. Например, об обязательной мобилизации тех, кто не хочет быть растерзанным монстрами. Я отступила на шаг, демонстративно поклонилась мужу принцессы и поспешила к карете. Меня била дрожь. Я понятия не имела, как помешать этому безумию. «Леди Этьян!» Обратилась ко мне Лана, когда я забралась внутрь. «Молю вас, не дайте моему брату погибнуть!» Вздохнув, я сглотнула и сказала. «Я сделаю все, что смогу». Но тут я практически бессильна. Лана только понуро кивнула. Я постаралась перевести тему, обратившись к служанке, которая забралась в карету третьей. «Лану нужно всему обучить. Возьметесь за это?» «Конечно, миледи!» Кивнула женщина и ободряюще улыбнулась девушке напротив. Лана только серьезно кивнула и уставилась в окно. Карета покачнулась и поехала в сторону замка.